Элиза с малых лет воспитывалась у своей хозяйки, которая очень любила и баловала ее. Когда Элиза стала взрослой девушкой, миссис Шелби выдала ее замуж за наделенного недюжинными способностями молодого мулата по имени Джордж Гаррис, раба из соседнего поместья. Хозяин отдал этого молодого человека на фабрику мешков, где природной ум и находчивость помогли Джорджу выдвинуться на первое место среди рабочих. Он изобрел машину для трепания конопли, что, принимая во внимание отсутствие технической выучки у изобретателя, свидетельствовало о его большом таланте. Своей привлекательной внешностью и обходительностью Джордж завоевал всеобщую любовь на фабрике. Но поскольку перед лицом закона этот одаренный молодой мулат был не человеком, а всего лишь вещью, он находился во власти грубого, ограниченного и деспотичного хозяина. Услышав об изобретении Джорджа, принесшем ему такую славу, сей джентльмен отправился посмотреть на своего умного раба. Владелец фабрики принял его с распростертыми объятиями и поздравил с тем, что ему принадлежит такой ценный невольник. Мистера Гарриса провели по всей фабрике. Джордж с гордостью показал ему свою машину и держался так свободно и так поразил хозяина своей красотой и мужественностью, что тот не мог не почувствовать собственного ничтожества. Как смеет его раб беспрепятственно всюду разгуливать, выдумывать какие-то машины и на правах равного беседовать с господами? Надо положить этому конец. Взять его отсюда немедленно, поставить на полевые работы, и тогда посмотрим, будет ли он по-прежнему задирать нос. Представьте же себе удивление фабриканта, И всех, кто работал с Джорджем Когда хозяин вдруг потребовал Причитающиеся мулату жалования И заявил о своем намерении Увести его домой Как же так, мистер Гаррис? Запротестовал фабрикант Для нас это полная неожиданность Ну и что ж такого? Ведь он принадлежит мне Мы готовы увеличить ему жалование, сэр? Дело не в этом, сэр «У меня нет никакой необходимости посылать своих людей работать на стороне. Но, сэр, он ведь словно создан для этой работы». «Весьма возможно. А для той, на которую его ставил я, видно, не создан?» «Ведь Джордж изобрел машину», — вмешался в разговор один из мастеров, и весьма не кстати. «Ах, машину! Машину, которая сберегает труд!» Кому же еще изобрести такую штуку, как не ему? Уж тут насчет негров можете быть спокойны, они большие любители сберегать свой труд. Нет, пусть собирается домой. Джордж в оцепенении слушал, как решалась его судьба по воле человека, противиться которому было невозможно. Он стоял, сложив руки на груди, сжав губы, но в душе его бушевал вулкан. огненной лавой, разливавшейся по жилам. Он тяжело дышал, глаза его сверкали, словно раскаленные угли. Еще секунда, и последовал бы взрыв негодования. Но доброжелательный фабрикант вовремя тронул Джорджа за руку и сказал вполголоса: «Не спорь, уезжай, а потом мы тебя как-нибудь выручим». Это не ускользнуло от внимания деспота. Он понял, о чем идет речь, даже не разобрав слов, и решил во что бы то ни стало проявить хозяйскую власть над своей жертвой. Джорджа увезли домой и определили на самую черную работу. Он молчал, он не проронил ни одного непочтительного слова, Но его сверкающие глаза и беспокойно нахмуренный лоб говорили сами за себя и служили неоспоримым доказательством того, что человека нельзя сделать вещью. Элиза встретилась с Джорджем и стала его женой в те счастливые времена, когда он работал на фабрике. Фабрикант благоволил к Джорджу и предоставлял ему полную свободу. Миссис Шелби со свойственной женщинам страстью к сватовству всецело одобряла этот брак, радуясь, что ее хорошенькая любимица нашла себе такую подходящую пару. Их обвенчали в парадной гостиной Шелби. Хозяйка сама убрала пышные волосы невесты флёрдоранжем и накинула на нее подвенечную фату, которой вряд ли когда-нибудь приходилось украшать более очаровательную головку. На этом торжестве не было недостатка ни в белых перчатках, ни в пирогах, ни в вине, ни в гостях, превозносивших и невесту, и хозяйку, осыпавшую ее своими милостями. Первые два года Элиза часто виделась с мужем, и счастье их нарушила только смерть двух младенцев, которых она горячо любила. и оплакивала так горько, что миссис Шелби даже мягко журила ее за это, с чисто материнской заботливостью стараясь обуздать страстную натуру молодой женщины и наставить ее на путь покорности воле Божией. Однако после рождения Гарри Элиза постепенно утешилась и нашла душевный покой. Ее измученное сердце раскрылось навстречу этому крохотному существу, Раны зажили, и она снова обрела счастье, длившееся до тех пор, пока ее мужа не увели насильно с фабрики и не вернули на ферму под власть его законного владельца. Недели через две после ухода Джорджа фабрикант, верный своему слову, посетил мистера Гарриса в надежде, что тот перестал гневаться и, не скупясь на доводы, пытался уговорить его отпустить молодого мулата на прежнюю работу. «Не тратьте лишних слов!» — упрямо ответил мистер Гаррис. «Я сам умею вести свои дела, сэр». «Боже, меня упаси в них вмешиваться, сэр! Я только думаю, что в ваших же интересах отпустить к нам Джорджа на тех условиях, которые мы вам предлагаем». «Я прекрасно вас понимаю. Думаете, никто не заметил, как вы тогда переглядывались и перешептывались? Меня не проведешь, сэр». Мы живем в свободной стране, сэр. Джордж принадлежит мне, и я волен делать с ним что угодно. Вот так-то. Последняя надежда Джорджа угасла. Впереди его ждала жизнь, полная нудного непосильного труда, отягченная вдобавок всеми мелкими придирками и унижениями, какие только может измыслить озлобившийся деспот. Однажды миссис Шелби уехала в гости. Стоя на веранде, Элиза унылым взглядом провожала удаляющуюся коляску, как вдруг плеча ее коснулась чья-то рука. Она быстро повернула голову, и ее красивые глаза радостно вспыхнули. «Это ты меня напугал, Джордж. Как я рада тебе! Миссис уехала до вечера. Пойдем ко мне и поговорим на свободе». С этими словами Элиза провела Джорджа в соседнюю с верандой маленькую, чисто прибранную комнатку, где она обычно занималась шитьем и всегда могла услышать зов хозяйки. «Как я рада! Что же ты не улыбаешься? Посмотри на Гарри! Правда он вырос?» Мальчик стоял рядом, цепляясь за материнскую юбку и застенчиво поглядывал на отца из-под спутанных кудрей. «И такой стал красавчик!» Элиза откинула сыну волосы со лба и поцеловала его. «Лучше бы ему не родиться на свет Божий!» с горечью воскликнул Джордж. «И ему, и мне!» Удивленная и напуганная такими словами, Элиза опустилась на стул, прижалась головой к плечу мужа и залилась слезами. «Не надо, Элиза! Прости, что я тебя огорчаю, видняшка моя!» нежно сказал он. «Прости. Зачем мы с тобой встретились? С другим ты была бы счастлива». «Джордж, Джордж, как ты можешь так говорить? Что случилось? Ведь до сих пор мы были счастливы». «Да, мы были счастливы, дорогая», — сказал Джордж. Потом, посадив Гарри на колени, он пристально посмотрел в прекрасные темные глаза мальчика и обеими руками провел по его длинным кудрям. «Вылитая мать». А ты, Элиза, красивее и лучше всех женщин на свете. Но зачем мы с тобой узнали друг друга? Не надо так говорить, Джордж. Что нас ждет, Элиза? Несчастье, одно несчастье. Моя жизнь горька, как полынь. Я гибну. Я жалкий несчастный раб, который и тебя потянет за собой на дно. Какой смысл стремиться к чему-то, добиваться знаний? Какой смысл жить? Поскорее бы лечь в могилу. И все. Это грешно, Джордж. Я знаю, как тебе было тяжело расстаться с фабрикой. И хозяин у тебя жестокий, но потерпи. Может быть, потерпи, перебил ее Джордж. Разве я мало терпел? «Разве я сказал хоть слово, когда он ни с того ни с сего взял меня с фабрики, где все были так добры ко мне? Весь мой заработок шел ему до последнего цента, и никто не скажет, что я плохо работал». «Да, это ужасно, но ведь он как-никак твой хозяин». «Мой хозяин! А кто его поставил надо мной хозяином? Вот что!» Не идет у меня из ума. Какое он имеет право распоряжаться мной? Я такой же человек, как он. Нет, не такой, а лучше. Я больше его смыслю в делах. Я читаю быстрее, пишу чище. И всем этим я обязан только самому себе, а никак не хозяину. Я научился грамоте против его воли. Какое же он имеет право превращать меня в ломовую лошадь? Отнимать у меня возможность заниматься делом. Делом, которое ему не по разуму. Ведь теперешний мой труд — подстать только скотине. Он хочет, чтобы я смирился, хочет унизить меня и нарочно посылает на самую тяжелую, самую черную работу. «Джордж, не пугай меня. Что с тобой? Ты никогда так не говорил. Я боюсь». Ты задумал что-то страшное. Я все понимаю, но сдержи себя, Джордж. Ради меня, ради Гарри. Я долго сдерживался и долго терпел. Но мне тяжелее день ото дня. Сил человеческих нет выносить такую жизнь. Он не упускает случая, чтобы оскорбить меня, поиздеваться надо мной. Мне думалось так. Хорошо буду работать, буду молчать. свободное время употреблю на занятия, на чтение книг. Но он видит, что я справляюсь с работой и подбавляет все больше и больше. Хоть ты и молчишь, говорит, а в тебе сидит дьявол, и этого дьявола надо вывести на чистую воду. Ну что ж, недалек тот день, когда мой дьявол сорвется с цепи, да только он об этом первый пожалеет. «О, Господи, что же нам делать?» — тоской в голосе сказала Элиза. «Вот, например, вчера, — продолжал Джордж, — я грузил камни на телегу, а сын хозяина, молодой мистер Том, стоит рядом и щелкает плетью. Лошадь шарахается. Я попросил его перестать, вежливо попросил. Ничего не помогает. Опять прошу. И вдруг он «давай меня хлестать!» Я удержал его за руку. А он закричал, начал легаться и кинулся к отцу с жалобой, будто я его ударил. Тот разъярился. «Сейчас ты узнаешь, кто твой хозяин. Привязал меня к дереву, наломал прутьев и говорит мистеру Тому. Бей его, пока не устанешь. А тот рад стараться. Когда-нибудь припомнят они этот день». Молодой Мулат нахмурился и так сверкнул глазами, что его жена испуганно вздрогнула. Кто поставил надо мной этого человека? Вот что я хочу знать. А я, грустно проговорила Элиза, я всегда думала, что должна во всем повиноваться своим хозяевам. Ты — другое дело. Они растили тебя, как собственного ребенка, кормили, одевали, баловали, обучали грамоте. Это дает им какие-то права. «А ведь я знал одни побои, одни колотушки и брань и радовался, когда обо мне забывали. Разве я в долгу перед своим хозяином? Он получил сполна за мое содержание, получил восток сто крат больше, чем следовало. Нет, довольно терпеть». «Довольно!» — воскликнул Джордж, сжимая кулаки. Элиза замолчала. Ей никогда еще не приходилось видеть мужа в таком гневе. «А твой подарок?» «Бедный маленький Карло», — снова заговорил Джордж. «Эта собачонка была моим единственным утешением. Карло спал со мной, днем не отходил от меня ни на шаг. А глаза, какие были умные, словно все понимает. Так вот, на днях я собрал у кухни разных объедков и кормлю его». А хозяин увидел и говорит, «За мой счет кормишь. Если все мои негры заведут себе собак, это мне не по карману будет». Велел привязать ему камень на шею и утопить в пруду. «Джордж, и ты согласился?» «Я? Как бы не так». Впрочем, все обошлось без меня. Они с Томом бросили несчастного Карла в воду и закидали его камнями. А он так жалобно на меня смотрел, будто спрашивал, что же ты не спасаешь. Опять меня били за то, что отказался топить. А пускай бьют. Когда-нибудь хозяин поймет, что таких, как я, палкой не смиришь. И пусть остерегается, не то ему плохо придется. Что ты задумал, Джордж? Не бери греха на душу. Положись на Господа Бога, и Он избавит тебя от мучений. Я не такой добрый христианин, как ты, Элиза. Мое сердце полно злобы. Я не могу положиться на Бога, раз Он допускает такую несправедливость. Нельзя терять веру, Джордж. Моя хозяйка говорит, даже в самые тяжелые дни мы должны верить, что Господь делает все нам на благо. Хорошо так говорить людям, которые нежатся на мягких диванах и разъезжают в каретах. На моем месте они запели бы другую песню. Я бы рад быть хорошим, добрым, да не выходит. Сердце во мне горит, не могу смириться. И ты не смиришься, когда я скажу тебе то, что надо сказать. Ты еще всего не знаешь. Боже мой, о чем ты? А вот о чем. Последнее время хозяин несколько раз принимался говорить, что напрасно он позволил мне жениться на стороне, что мистер Шелби и все его друзья ему ненавистны. Они гордецы и не хотят с ним знаться, а я будто бы набрался гордости от тебя. Он грозил, что не будет больше отпускать меня сюда, а женит на ком-нибудь из наших. Я сначала принимал это за пустые угрозы, но вчера он приказал мне взять в жены мину и перебраться к ней в хижину. А если я не соглашусь, он продаст меня на юг. — Да ведь ты обвинчен со мной. Нас венчал священник, как белых, — простодушно сказала Элиза. — А разве ты не знаешь, что раб не может жениться? В нашей стране закон его не защищает. Если хозяин захочет разлучить нас, мне тебя не удержать. Вот почему я говорю. Зачем мы встретились? Зачем я родился на свет Божий? Нам с тобой и нашему несчастному ребенку было бы лучше вовсе не родиться. Может быть, и его ждет та же участь. Ну что ты? Мой хозяин такой добрый. Да, но кто знает, как все сложится дальше... Он может умереть, и тогда Гарри продадут. Какая нам радость, что сын у нас такой красивый и умненький. Говорю тебе, Элиза, каждая минута счастья, которую дает тебе ребенок, отольется потом слезами. Нам не сберечь такое сокровище. Эти слова поразили Элизу самое сердце. Перед ее мысленным взором встал работорговец. Бледная, еле переводя дыхание, она выглянула на веранду, куда убежал ее мальчик, которому наскучил серьезный разговор родителей. Сейчас он с торжествующим видом скакал там верхом на трости мистера Шелби. И Лиза чуть было не рассказала мужу о своих опасениях, но вовремя сдержалась. «Нет, довольно с него горе», — подумала она. Я ничего ему не скажу, да это все пустые страхи. Миссис никогда нас не обманывает. «Так вот, Элиза», — с горечью проговорил Джордж, — «крепись, моя дорогая, и прощай. Я ухожу». «Уходишь, Джордж? Куда?» «В Канаду», — ответил он, расправляя плечи. «И я тебя выкуплю, как только доберусь туда». Это наша единственная надежда. Я выкуплю и тебя, и сына. Клянусь, что выкуплю. Боже мой, а если тебя поймают, Джордж? Не поймают. Живым я не дамся. Умру или добьюсь свободы. Наложишь на себя руки? Это не понадобится. Они сами меня убьют, потому что продать себя я не позволю. «Джордж, не бери греха на душу. Хотя бы ради меня. Не губи ни себя, ни других. Искушение велико, но не поддавайся ему. Если ты решишь бежать, беги, только будь осторожен. Моли Господа, чтобы он помог тебе. Подожди, Элиза, Послушай, как я решил. Хозяин послал меня с письмом к мистеру Симсу, который живет за милю отсюда». Он, наверное, рассчитывает, что я зайду к тебе, расскажу обо всем. И радуется, ведь ему лишь бы досадить этим Шелби. Я вернусь домой печальный, смирный. Понимаешь, будто всему конец. У меня уже почти все готово. Есть и люди, которые мне помогут. И через неделю другую меня хватится, и не найдут. А теперь прощай, закончил Джордж. И, взяв Элизу за руки, долго смотрел ей в глаза. Они стояли молча, потом несколько сказанных напоследок слов, горькие слезы, рыдания. Так прощаются люди, когда их надежда на новую встречу тоньше паутины. И вот муж и жена расстались. Дядя Том жил в маленькой бревенчатой хижине, стоявшей возле самого господского дома. Перед хижиной был разбит небольшой садик, где окруженные всяческой заботой каждое лето произрастали клубника, малина и много других ягод и овощей. Большие ярко-оранжевые бегонии и ползучие розы Переплетаясь между собой, почти скрывали от глаз бревенчатый фасад хижины. Однолетние ноготки, петуния и вербена тоже находили себе уголок в этом саду и распускались пышным цветом к вящему удовольствию и гордости тетушки Хлои. Лицо у тетушки Хлои круглое, черное, и так лосница, будто оно смазано яичным белком, как чайные сухарики ее собственного приготовления. Эта пухлая физиономия, увенчанная свеженокрахмаленным клетчатым тюрбаном, сияет спокойной радостью, не лишенной, если уж говорить на чистоту, оттенка некоторого самодовольства, как и подобает женщине, заслужившей славу первой кулинарки во всей округе. Тетушка Хлоя была поварихой по призванию, По сердечной склонности, завидев ее, каждая курица, каждая индюшка, каждая утка на птичьем дворе впадала в тоску и думала о своей близкой кончине. А тетушка Хлоя действительно была до такой степени поглощена мыслями о всевозможных начинках, о жарении и паренье, что появление этой женщины... не могло не навести ужаса на любую склонную к размышлениям птицу. Ее изделия из маисовой муки, всякие там оладьи, пышки, лепешки и прочее, всего не перечислишь, представляли собой неразрешимую загадку для менее опытных кулинарок. И у тетушки Хлои только бока ходили от смеха, когда она, полная законной гордости, рассказывала, о бесплодных попытках какой-нибудь своей товарки подняться на высоту ее искусства. Приезд гостей в господский дом, приготовление парадных обедов и ужинов пробуждали все душевные силы тетушки Хлои. И ничто так не радовало ее глаз, как зрелище дорожных сундуков горой наваленных на веранде, ибо они предвещали ей новые хлопоты и новые победы. Но сейчас тетушка Хлоя заглядывает в кастрюлю, и за этим занятием мы и оставим ее.